укрожение совести утихли и он быстро зашагал вперёд по тёмным улицам сколько плит на тротуаре этой улицы сколько улиц в этом городе сколько городов в мире а вечности нет конца и он пребывает в смертном грехе согрешить только раз всё равно смертный грех это может случиться в одно мгновение но как же так сразу одним взглядом одним помыслом Глаза видят прежде, чем ты пожелаешь увидеть, и потом миг и случилось. Но разве эта часть тела что-то разумеет? Змея, коварнейшая из всех тварей земных. В одном мгновении он понимает, чего ей хочется. Потом греховно продлевает свою похоть мгновением за мгновением, чувствует, понимает и выжидает. Как это ужасно. Кто создал её такое эту скотскую часть тела, способную понимать скотский и скотский выжделеть? Что это? Он сам или нечто нечеловеческое? Движимая каким-то неизменным духом, Его душа содрогнулась, когда он представил себе эту вялую змеевидную жизнь, которая питается нижнейшими соками его существа и раздувается, наливаясь похотью. О, зачем это так? Зачем? В смиренном унижении и в страхе перед Богом, который создал всё живое и всё сущее, он весь сжался перед нарастающим мраком этой мысли, безумие. Кто мог подсказать ему такую мысль? И весь сжавшись в темноте, униженный, он безмолвно молился своему ангелу-хранителю, чтобы тот прогнал мечом своим демона на шёпотающего ему соблазны. Шёпот стих. И тогда он ясно понял, что его собственная душа грешила умышленно, и словом, и делом, и помыслением, орудием греха было его тело. Покайся. Покайся в каждом грехе. Как сможет он рассказать духовнику то, что сделал? Но он должен, должен. Как объяснить ему, не сгорев со стыда? А как мог он делать это без стыда? Безумец. Покайся. А может быть, и вправду он снова будет свободен и безгрешен? Может быть, священник облегчит его душу? О, Боже, нилосердный! Он шёл всё дальше и дальше по тускло освещённым улицам, боясь остановиться хоть на секунду, боясь, как бы не показалось, что он стремится избежать того, что его ждёт, и ещё больше страшась приблизиться к тому, к чему его неудержимо влекло. Как прекрасно должна быть душа, исполненная благодати, когда Господь взирает на неё с любовью. Нерешиливые продавщицы со своими корзинами сидели на тумбах. Их сальные волосы прядями свисали на лоб. Такие неприглядные, сгорбившиеся, сидят среди грязи. Но души их открыты Господу, и если их души исполнены благодати, они сияют светом, и Бог взирает на них с любовью. Холод унижения вдохнул на его душу Как же низко он пал, если чувствует, что души этих девушек угоднее Богу, нежели его душа. Ветер пронёсся над ним к мириадам других душ, которым милость Божия сияла то сильнее, то слабей, подобно звёздам, свет которых то ярче, то бледнее. Мерцающие души уплывают прочь. Они то ярче, то бледнее и угасают в проносящемся вихре. Одна погибла, крошечная душа, его душа. Она вспыхнула и погасла. Забытая, погибшая. Конец. Мрак, холод, пустота, ничто.